Глава восемьдесят восьмая. Проснулся я от мягкого касания к моим волосам. Кто это может быть? Неужели Сария решила меня помацать, пока я сплю? Я, конечно, замечал от нее восторженные взгляды в мою сторону, но она ведь знает, что у меня есть жена. Или это Рорик решил признаться в своих чувствах? От транса можно ждать чего угодно. Открыв глаза, я удивился, увидев перед собой лицо Татьяны. Таня, Лиза, что вы здесь делаете? Я ж поднялся с постели, вот уж точно не ожидал встретить их тут. Мы слышали взрывы в городе и не выдержали. Кутис нас не отпускал и 2 дня, следил очень пристально. Мы сделали вид, что никуда не собираемся. Затем он потерял бдительность, и мы всё-таки сбежали. Извини, я должна была убедиться, что ты жив. Папа, я очень скучала. Лиза бросилась в мои объятия. Я тоже за вами скучал, но здесь опасно. Охранник сказал, что плохих дядей почти победили, возразила моя дочь. Да, но остался ещё один последний рывок. Мы можем помочь. Мама научилась хорошо стрелять, а у меня есть все навыки, которые только бывают. Смотри. Лиза вытянула раскрытую ладонь, а на ней заиграл небольшой огонёк пламени, будто руку облили бензином и подожгли. Перестань, это опасно, рявкнул я, зная, какие ожоги остаются после навыков. Ну, я стрелять тоже умею, не так хорошо, как мама, но если прицелиться. Лиза, я не возьму вас в бой, это слишком опасно. Солнышко, мы подождём папу тут, поддержала меня жена. Лиза уныло опустила голову и уткнулась мне мне макушкой в плечо. Мы втроём сидели на моей койке и обнимались, будто прощаясь. Хотя я не собирался погибать, нет. Не для того я привёл их в этот мир, пусть и такой высокой ценой. Как мило, семейные посиделки. А ты не забыл про нашу сделку? Или мне забрать их жизни? Появился голос в моей голове. У меня едва сердце не остановилось, а ведь он сейчас может их убить. Я поэтому и держал их на расстоянии. Резко поднявшись, я побежал прочь из комнаты. Не ходите за мной, это очень опасно. крикнул я напоследок Да брось я же тебе помог помоги и ты мне продолжал мерканем Я изо всех сил старался его подавить заглушить но он стал сильнее Флакончик крорика уже не действовал хоть я использовал его постоянно От себя не убежишь варус Выпусти меня и мы будем в расчёте Я остановился устав бежать который сейчас осознал, что уже покинул убежище и оказался на улицах города. Азулгун вроде бы притих, но надолго ли? Вокруг меня вечерняя суета, бойцы разных кланов ходили по улицам с оружием, доспехами, стрелами и болтами. Кто-то нёс материалы вроде досок, кто-то уводил мирных жителей или напротив, вёл их в центр города. Я тоже направился в центр, стараясь не мешать приготовлению. Возле верхнего квартала укреплялись баррикады. Похоже, в улице дома готовились к обстрелу. За считами из досок укладывались снаряды и стрелковое оружие. Немного дальше по улице собралось уже немало жителей, одетых в форму разных кланов. Офицеры инструктировали их, что нужно делать, хотя по сути им нужно только стоять. Вот и где, я всюду тебя ищу, раздался писклявый голос Рорика позади. Я резко обернулся. «Хреново выглядишь, Варус, это Мерканим?» «Угу, он уже спокойно со мной разговаривает. Вот-вот начнет перехватывать контроль. Думаю, несколько часов у нас есть, а дольше эти ребята не продержатся. Для ритуала все готово. Сможешь его прямо там провести?» «Да, кроме амулетов все есть. Да, по сути, больше ничего и не нужно. Их силы будет с излишком. Хватило бы даже одного амулета, не накормит и его разными частицами». Ну извини, у меня не было выбора. Выбор есть всегда: пожертвовать семьёй ради чужого для меня мира? Нет, это так себе вариант. Так что выбора нет. Ты же понимаешь, что если эта тварь вырвется, то твоя семья больше не будет в безопасности. Поэтому я стараюсь его сдержать и получить амулеты, ответил я немного раздражённо. Ладно, не злись. На всякий случай расскажу тебе, как изгнать эту тварь. Вдруг меня убьют в бою. Ха-ха, Рорик, ты в бою, смешно звучит в одном предложении. Ага, ты посмейся. Короче, нужно все три амулета сложить вместе и прижать к мерканему. В твоем случае просто к груди. Энергия освободится, но эту тварь выброс, если не убьет, то и сгонит из этого мира навсегда. Просто сложить вместе и прижать, понял? Дневной сейчас у Гринда, остальные вроде у Дантиста, так что нельзя его упустить. Вот, блин, Рорик, а я думал, можно. Рорик, я же не дурак. — Ага, но мир под угрозой из-за тебя, не дурака. — Так, не начинай, ты знаешь мои мотивы, и я бы повторил свой выбор, если бы он у меня снова появился. — Ладно, извини, просто смысл моей жизни в борьбе с такими уродами, и я не про тебя сейчас. — Хе, ну ты и вонючка, береги себя. — Ты будто прощаешься. В бою всякое может случиться, да и ритуал этот вряд ли безопасная штука. Рорик отвел взгляд в сторону, будто стыдился чего-то. Тут мне и стало ясно, что я не переживу это изгнание, хотя это и так понятно. Через моё тело пройдёт такая сила, что сможет изгнать существо из другого мира. Естественно, от меня ничего не останется. Да не киись, не, посмотрим ещё, похлопал я друга по плечу. Пойдём, все собираются возле того дома. Действительно, возле прохода в верхний квартал собрались воис Алистер и все капитаны ночного и сумеречного кланов. "Ворус, ты вовремя, мы как раз собираем ударный отряд", сообщил мне воис. "А где Сэм? Дневной клан зайдёт через гору. У них доспехов и оружия поменьше, в самый раз лазить по горам и пещерам. Да и освещение себе создать могут". Мы же с частью сумеречников пойдём через этот туннель. Ещё часть останутся снаружи и будут имитировать осаду. Есть инфа, где находится Данти. Все кто знал, говорили, что чаще всего он бывает в мэрии, но если начнётся штурм, он может где-то спрятаться или попытаться сбежать. Так что нужно будет рассредоточиться, ну и контролировать выходы. Сразу как выйдем, прикроем остальных, а затем двинемся к мэрии, взяв её в кольцо вместе с дневными. Дальше смотрим по ситуации. Скорее всего, двинемся к воротам, чтобы добить основные силы. Понял, значит, я иду первым. Первый Мей, я с тобой, а еще Лотар, Гранд и Вестер. Это самые опытные воины и капитаны. Вместе мы любую оборону пробьем. Тогда пойдем. Погоди, еще не все собрались. Постепенно в здание заходили новые знакомые лица, в основном офицеры и капитаны нашего и сумеречного кланов. Рядовые пойдут за нами, когда мы прочистим путь. Через некоторое время Войс объявил о начале штурма, и мы выдвинулись вперёд. Рорик шёл недалеко от меня и уже на подходе к верхнему кварталу предложил очередной допинг. Ну и что на этот раз? Меня снова будет штырить, как белку объевшуюся кофе, или вырубит, как в первый раз. А однажды я с туалета целый час не выходил после твоего варева. Что ты начинаешь? У меня первоклассная химия, такого эффекта трудно добиться. Ну да, ну да. Это зелье улучшит твои рефлексы, обострит зрение, запахи, добавит немного силы. Ладно, давай сюда свое зелье. Я выпил маленький флакончик, отвратительный на вкус жидкости. Похоже на водку в перемешку с уксусом. Кислая, горькая и просто мерзкая хрень. Меня аж передернуло всего. А затем я ощутил эффект от этой бодяги. колько он был совсем противоположный ожидаемому. Сначала картинка в глазах стала мутная, а затем и вовсе размылась в одно пятно. В ушах загудело, я слышал голос Рорика, но не мог понять ни слова. Он будто за стеной говорил. Координация тела нарушилась, ноги начали заплетаться, да и мысли путаться. Б-а-а! вырвалось из моего рта, когда я попытался говорить. Вот сволочь какая. Первоклассная химия, значит. Меня вроде бы кто-то поддерживал, что-то говорил и размахивал руками перед моим лицом. Через несколько секунд негативные эффекты стали проходить. Зрение улучшилось, слух вернулся, как и контроль за телом. Во, похоже, попускает. А из-за что? завопил ролик, получив от меня под затыльник. За твою первоклассную алхимию я слепоглох и потерялся в пространстве. Ай, да хватит меня бить. Сейчас же всё вернулось. Ну да, если ты это называешь обострением рефлексов, то да, стало лучше. Я не успел предупредить, что сначала будет адаптация. Твоё тело перезагрузилось, вот и всё. Сейчас постепенно будет становиться лучше. А ведь и правда, я так ловко надавал руке у подзатыльников, даже быстрее, чем обычно. Мы продолжили путь. Я начал замечать, что слышу разговоры бойцов, которые идут далеко позади нас. Кроме того, слышал шаги каждого, хотя шли мы очень тихо. Да и зрение очень хорошо адаптировалось к полумраку. Не так хорошо, как при активной ночной частице, но тоже неплохо. Действительно стало лучше, чем до приёма микстуры. И долго продлится эффект? спросил я Рорика, наконец оценив старания. Минут 20. Потом, надеюсь, не будет отходняков. Думаю, нет, пожалуй, он плечами. Думаешь? Ты офигел? Сейчас бой начнётся, а я буду каком-то неадекватно отсталый смотреть во все стороны, мычать и слюни пускать. Да ты и так тихо. Остановил я Ролика и идущих рядом бойцов. Вдалеке послышались голоса. Заебало всё. Почему мы просто не уйдём? А куда идти-то? В поле нас всех переловят эти грешники. А здесь от голода сдохнем, блядь. Не могу уже жрать эту рыбу вонючую. Этим-то хорошо, на царских харчах сидят. А людей своих кормят помоями. Цоглоти. Ну а что поделать? Данте говорит, нужно немного продержаться, и кланы пересрутся. Да это мы скорее пересрёмся. Голоса были в паре сотен метров от нас, говорили негромко, и я не слышал окончания некоторых слов. Зато заранее узнал, что дозорные есть. Варус, что такое?" прошептал Войс. "Впереди охрана, дальше идём на цыпочках", так же тихо ответил я. Мы подошли почти бесшумно, но это по моим меркам. Обычный человек точно не услышал бы наших шагов. Да, впрочем, стражники и не услышали. Они сидели за столом в небольшом подвальчике. Судя по бочкам и кружкам на столе охраны, это винный погреб. Стражники были подпитые и яростно перемывали кости своему начальству. Алистер и ещё один сумеречник подстрелили их ещё раньше, чем нас заметили. Благо дверь была решётчатой. И как мы теперь попадём внутрь? Ключи у стражников. Придётся ломать, выдохнул Алистер. Жаль дневных, нет, они бы расплавили. Спокойно, я всё решу, заявил Рорик, пытаясь протолкнуться вперёд. Он достал очередной пузырёк, присмотрелся к нему, затем достал другой, удивительно похожий на тот, что я недавно выпил. Рорик вылил содержимое на замок, и железо сразу начало шипеть, пениться и таять на глазах. Слушай, Рорик, эта штука очень похожа на то, что я выпил. Ага. А если бы ты перепутал? Это оскорбительно. Я профессионал своего дела. Идём уже, умник. Я толкнул дверь с разъеденным замком, и та легко открылась. Внутри появилось чувство тревоги, можно даже сказать, мандраж. Это будет едва ли не самый важный мой бой в этом мире. Вперёд, мужики, изгоним всех, кто из нашего города. Выбравшись из подвала, мы оказались в дорогом питейном заведении. По крайней мере, раньше оно было дорогим. Сейчас же почти всё было разбито, разбросано. На полу грязные пятна то ли крови, то ли вина. Людей достаточно много, и все на веселе. Так что сопротивления нам особого оказать никто не мог. Наш передовой отряд почти зачистил всё здание от этого сброда, а новые силы всё подходили и подходили. Из бара никто даже сбежать не успел, но ну а шум драки вряд ли удивит людей снаружи. Так что мы не просто заняли удобный плацдарм, но и не подняли тревоги. Впрочем, судя по бегущим в сторону ворот бойцам секты, тревогу уже подняли. Наши люди за стеной начали активно обстреливать сектантов и забрасывать ворота коктейлями с горючкой. Им даже не нужно попадать по врагам, достаточно поднять панику или хотя бы привлечь внимание. Поток сектантов, бегущих к воротам, не прекращался, хоть и постепенно уменьшался. Так что выжидать больше не было особого смысла, и мы вышли из здания. В глаза сразу бросилась мэрия, а за ней виднелись наши союзники из Дневного клана. Их уже заметили и пытались удержать на выходе из пещеры. Наш отряд двинулся им на помощь и ударил сектантов в спины. Всё шло хорошо, и враг нёс большие потери. Но затем и нам в спину ударил большой отряд сектантов, причём это был не просто сброд, который грабил улицы и носил тонкие одежды. Мы столкнулись с хорошо подготовленным и экипированным противником. Этот отряд был закован в металл, но при этом все были достаточно подвижны. Да, будь у нас частицы ночного клана, я бы эти доспехи разрезал как бумагу. Но мало того, что частицы отключили, так у этих ребят через одного было оружие с нулевыми кристаллами. Так что даже дневные с трудом могли использовать свои навыки. Через некоторое время наш отряд добил сектантов, что были в центре, и мы соединились с дневными. В слоёном пироге стало на один слой меньше. только тогда мы смогли более-менее эффективно отбиваться от элитных сектантов, причём именно что отбиваться. Ни о какой атаке речи не шло. Более того, нас начали теснить к горе. Затем позади них появилась наша подмога. Человек 50 из тех, что ещё выходили из туннеля. Они правильно сделали, что не пошли за нами растянутой колонной, а дождались, пока побольше людей выйдет из узкого прохода. Но и тут элитники меня удивили. Один из них явно командовал остальными и командовал эффективно. Часть бойцов осталась драться с нами, а остальные развернулись и атаковали наше подкрепление, причём начали брать их в кольцо, заходя с флангов. К врагам тоже постепенно стягивалось подкрепление. Только почему наших так мало? где те несколько сотен. В нашем отряде человек 100, ещё человек 50 сейчас окружают. Где остальные? И тут я заметил, куда вражеский командир постоянно посматривает. На балконе мэрии находились три человека, и одного из них я хорошо знал. "Данти!" сквозь зубы прорычал я. Он координировал командующего сектантами и указывал, где нужна подмога. Ситуация не из простых. Где же остальные наши? Может, их зажали у выхода? Нужно прорваться к дантее, заорал я, отбиваясь от очередного выпада врага. Особо не надеялся, что кто-то из наших меня услышит, однако войs оказался рядом. "Давай к правому флангу выходим", ответил глава, который дрался в первых рядах. И мы начали смещаться в сторону, продвигаясь к зданию мэрии. Улицы здесь намного просторнее, чем в Нижнем квартале, поэтому двигаться было не так проблематично, как если бы мы дрались в Нищенских кварталах. Там достаточно поставить 4 человек, и они перекроют весь переулок, а десяток может и улицу заблокировать. Здесь же вокруг каждого дома был участок с кустиками, деревцами, скульптурами и прочими украшениями. Здание мэрии не было исключением. Я всё же был быстрее и даже сильнее большинства сектантов, в том числе элитных. Да и Войс мне не сильно уступал, а без допинга мы были примерно на равных. Вот мы вдвоём и пробили коридор ко входу в здание. "Иди, я нужен своим людям", сказал он и вернулся в гущу сражения. "Удачи", ответил я и вломился в здание. Ко мне тут же начала стягиваться личная охрана Данти, который прятался на втором этаже. Бойцы были хороши, но я уже настолько вошёл в раж, что покрошил их за несколько минут. Человек 5 или 6, даже со счёта сбился. Раненых не добивал, чтоб не терять времени. На втором этаже мне попался ещё один хороший боец. Почти без брони, но мечом владел отлично. Несколькими ударами он выбил меня из равновесия, а затем чуть не столкнул вниз по лестнице. Я уцепился за его ногу и только за счёт этого удержался, за что едва не поплатился руками. Его меч даже оставил небольшие порезы на моей защитной одежде. Что это за сталь, что прорезает броню? Противник решил не терять инициативы и продолжил натиск, но перестарался. Я подловил его на очередном ударе и, уйдя в сторону, уклонился от выпада. Затем я толкнул его дальше в сторону ступеней, одновременно всадив клинок под рёбра. Путь на балкон чист. Открываю дверь, Данти даже не повернулся ко мне. Ну, кто там прорвался? Разобрался с ним. Да, разобрался, ответил я. Данти повернулся от неожиданности, и его брови поплыли вверх. Так ты ещё жив? Я думал, рех ус вас всех сожрёт. Вот почему кланы зашевелились. «Отдай ему лето и прикажи сектантам сдаться, иначе мы всех тут положим». «Ха! Сдаться? С чего бы это?» «Нас больше, а вам некуда отступать». «Больше? Нет, не думаю. А отступать нам и не нужно». «Ты правда в это веришь?» «Вполне. Вы уже совсем отчаялись, раз отправляете в бой детей». «Что?» «Ах, так ты даже не знал этого. Похоже, твоя семья не очень дорожит своими жизнями». «Что ты несешь?» «Сам посмотри». Не убирая оружие и не сводя глаз, сданти я сделал пару шагов в бок, чтобы посмотреть поле боя. Татьяну и Лизу я обнаружил возле бара. Они с несколькими десятками наших держали оборону и защищались от сектантов, окруживших здание. Лиза атаковала огнём, причём достаточно эффективно, получше даже чем я. Татьяна стреляла из окна, хотя и по её позиции леле огонь. Какого чёрта? Они с ума сошли. За одну я увидел всю картину на поле боя целиком. Нас разделили на три группы. Одна, самая большая, отбивалась от элитного отряда возле горы. Вторая уже добивала стрелков на стене, а судя по трупам, их было много. Третья группа не могла выйти из окружённого бара. В целом всё было неплохо, но и не так хорошо, как мы планировали. Главное, чтобы наши поскорее закончили на стене и помогли остальным. Данти воспользовался моментом, когда я был отвлечён и толкнул меня с балкона. Я успел ухватиться за его руку, но удержаться не смог. Мы вместе полетели вниз, тяжело рухнув на промёрзшую землю. Мой позвоночник жалобно хрустнул, а из лёгких вылетел весь воздух. Но сейчас нельзя валяться здесь и скулить от боли, иначе убьют. Сейчас, по сути, кто быстрее придёт в себя и поднимется, тот и победил. Перекатываюсь в бокс, становлюсь на четвереньки и сразу на ноги. С огорчением замечаю, что Данти сделал то же самое. Вижу свой меч в паре метров от Данти, его меч уже у него в руках. Плохие дела. Делаю ложный рывок в сторону своего оружия. Сработало. Данти разрезал воздух перед моим лицом и получил коленом под рёбра. Затем удар в локоть, хруст. Его меч падает, ловлю его на лету. За рукоять поймать не получилось, но это сейчас не так важно. Получаю мощный удар по лицу. Второй рукой перехватываю следующий удар. Одновременно с этим всаживаю меч ему в живот. Моя ладонь кровоточит, но рано сейчас думать о боли. Отпускаю клинок и хватаюсь за рукоять меча, всё ещё торчащего из живота ублюдка. толкаю вперёд, проворачивая лезвие. Мои губы сами изобразили оскал ненависти. Данти тоже улыбается. Какого чёрта? Его глаза начинают краснеть, а кожа потемнела. Вот, сука, он обращается. Вытаскиваю меч из его брюха, второй рукой поднимаю свой и атакую изо всех сил, пока он ещё не полностью трансформировался. Поздно. Его рефлексы обострились, кожа стала прочней, выросли когти. Эими когтями он выбил свой меч из моей раненной руки. Бью его второй. Бесполезно, без навыков мне такую тварь не победить. Его трансформация почти такая же мощная, как у Окклуса. А я свою использовать не могу, иначе Мерканем перехватит контроль. Дэнти взял на себя инициативу и сам начал атаковать, разрезая мою броню каждым ударом. Использую огонь. Пламя из двух рук полностью покрывает его тело, поедая остатки разорванной одежды. 10 секунд мощного потока огня. Энергия заканчивается, руки жгутся так, будто я схватился за раскалённые угли. Когда огонь потух, я не мог поверить своим глазам. Эта тварь была почти невредима. Кожа слегка потрескалась и всё. Да такое пламя должно было чуть ли не до костей прожечь, но нет. Я больше ничего не успел сделать, как несколько когтив впились мне в плечо и ещё несколько в живот. Чудовищная скорость. Мне нечего было противопоставить этому мутанту. Однако меня кое-кто спас, ну или оттянул моих мучения. Две стрелы впились в спину этому монстру, и хоть не убили, зато отвлекли его, дав мне немного времени. Это были Ната и Таня. Их группа успешно выходила из окружения, а точнее, их освобождал отряд со стены. Вот только радоваться было рано. Элитники, всё ещё возившиеся с нашим основным отрядом, выделили пару десятков на помощь своим более слабым противникам. Я воспользовался моментом и, оттолкнувшись ногой от Данте Переростка, освободился от его когтей. Затем взял свой меч и бросился на урода. Ко мне на помощь бежала Ализа. Какого чёрта? Нет, не иди сюда, зарал я, но мой голос не мог пробиться через звон мечей и крики толпы. Мощная волна пламени скрыла Данте от моих глаз. Его будто из огнемёта заливали. От жара даже у меня начало жечь кожу и глаза. Пришлось закрыть лицо рукой. Но я не тешил себя надеждой, что этот огонь поможет. "Лиза, уходи, огонь его не берёт!" четно орал я, бежа к ним. "С твоей бабой я уже знаком, а сейчас ещё и с отпрыском познакомлюсь", прорычал Данти откуда-то из-за стены огня. Когда пламя погасло, он уже нависал над моей дочкой. Я даже не видел, как он до неё добрался. Замах лапой, в этот момент в неё прилетела стрела. Ещё одна угодила ему в живот, но лапу это всё не остановило. Мне не хватило всего нескольких шагов. Однако меня опередил Рорик. Не знаю, откуда он взялся, но Пепельник успел сбить Лизу с ног, закрыв собой от удара. В этот момент я не выдержал, и мое тело буквально рвалось от ярости. Эта трансформация была самой быстрой и мощной из всех. Я превратился в такого же монстра, как Данти. Метра два с половиной роста, мощные когти, выступающие на позвоночнике, руках и ногах костяные наросты. Уже через две секунды я шинковал этого ублюдка, хотя и он еще огрызался. Вот только он был уже изранен и выдохся, а я был зол, очень зол. Ната и Татьяна тем временем оттаскивали Лизу и Рорика подальше от меня. В стороне Сэм и Войс пробивались к нам. Девушки отошли слишком далеко от своей группы и на них набросилось несколько мутантов. Одним прыжком я оказался возле них и буквально порвал на части несколькими ударами когтей. Мне в спину впились когти Данти. А к девочкам и ролику бежало еще четыре фанатика. Со стороны бара приближались Кут и Луис. А они-то что здесь делают? Хотя это не важно. Больше не переживая за судьбу своих, я полностью сосредоточился на своем противнике. Мы оба в крови, оба истощены и оба готовы идти до конца. Все же Данти получил больше повреждений и его тело начало отказывать после череды моих атак. В один момент он просто рухнул на землю, глядя мне в глаза. В них читалось многое: поражение, горечь, страх. Мне было только одного раскаяния. Этот урод совершенно не жалел о содеянном. Без всяких пафосных слов и колебаний я добил эту тварь. Вот только ярость внутри не проходила. Я чувствовал, как мерканем берёт надо мной контроль, как пытается вырваться Нужно успокоиться, срочно, немедленно. Успокоиться не получилось. Я лишь нагнетал состояние паники и тревоги. Амулеты, где амулеты? Я склонился над телом дантиста и увидел два артефакта на его шее. Сорвал их чёрной рукой и крепко сжал. Не знаю, как я это сделал, но я освободил часть энергии, которая в них копилась. Со всех сторон послышались радостные крики, а затем В толпе начали появляться чёрные щупальца и летающие предметы. Похоже, я вернул всем их способности. Это было весьма, кстати, иначе победа, если бы и досталась нам, то дорогой ценой. А теперь дело пойдёт по-другому. Правда, и у сектантов есть нулевые кристаллы, да и было их намного больше, чем нам докладывали пленные. Я начал приходить в себя. Моя семья стояла в стороне, удивлённо глядя на меня. что не знали, что я такой монстр. Ну что ж, извините. Однако смотрели они не на меня, а мне за спину. Через несколько секунд я и сам почувствовал что-то недоброе. Похоже, мерканем всё же вырвалось. Выглядел он совсем не таким, каким я его видел на земле. Тогда он вселился в тело другого заключённого. А из мистического у него были только необычайно острые зубы. С тех пор же в нём буквально всё говорило, что это создание из другого мира. Его тело было будто призрачным или даже газообразным. Эткое облако лишь отдалённо напоминающее человеческий силуэт. Но с каждой секундой этот образ становился всё реальнее, будто поглощал материю и цвета этого мира. Вскоре он стал похож на голограмму из фантастических фильмов, только намного реалистичнее. Существо принимало человеческий образ. Вот только лицо изобразить у него получалось плохо. Разве что он специально старался выглядеть как воплощение зла и ненависти. Спасибо. Твоя ярость дала тебе силу, а мне свободу. Теперь у меня будет много работы. Не торопись, ублюдок. Сейчас ты отправишься обратно в свой паскудный мир, прорычал я, держа в руке два амулета. Второй рукой я нащупал дневной амулет, висевший у меня на шее. Осталось их только соединить. Внезапно все звуки исчезли. Я даже подумал, что оглох, но тогда бы я слышал хотя бы какой-то гул или вибрации, но не было ничего, вакуум. Движения людей тоже изменились, они стали будто в замедленной съёмке, и каждую секунду всё больше замедлялись. только я и Азулгун могли двигаться нормально. Я сорвал омулец со своей шеи, но голос мерканима остановил меня. Он сказал, пожалуй, единственную вещь, которая могла меня остановить. Я могу вернуть тебя и твою семью на землю, не открывая уродливо рта, сказал он. Я замер в нерешительности. Мир под угрозой. Это существо может всё здесь уничтожить. Пусть и не сразу, пусть и не в одиночку, но может. Ему нужно лишь немного окрепнуть и позвать подмогу. Вот только это не мой мир, так почему мне должно быть его жаль? Я могу не только вернуться домой, но и вернуть своих родных, которые погибли 10 лет назад. Здесь не та жизнь, о которой можно мечтать. Да это вообще не жизнь, а выживание. Чёрт, этот ублюдок предлагает исполнить мою мечту. Я смогу покинуть этот мир, этот чужой мир. Ты врёшь, ты сейчас слишком слаб для переноса. Да и зачем тебе это делать? Чтобы ты не мешал, глупый. Да и хочу тебя отблагодарить за проделанную работу, хотя ты и перестал меня слушать, но ты не виноват. Всему виной пепельник. Но я с ними ещё разберусь. А насчет силы ты прав, но не до конца. Я могу взять часть энергии из амулетов. Как раз хватит для переноса троих человек. Решай быстрее, Варус. Долго сдерживать время я не могу. Варус, а ведь это не мое имя. Точнее, мое, но другого меня. А на земле я Виталий Андреевич, бывший менеджер по продажам, а после заключенный уголовный преступник. Движение вокруг, до этого момента почти полностью остановленное, начало ускоряться, возвращаясь к нормальному течению. Я согласен, только начни с моих родных. Как скажешь, Варус, как скажешь, спокойно ответила Зулгун. Давай мне амулеты. Он протянул мерцающую руку, подплывая ко мне, не касаясь земли. По очереди, твёрдо сказал я, отдав один амулет. Мерцание мохмельнулся, но всё же согласился на мои условия. Взяв амулет в призрачную руку, он накрыл его второй ладонью и закрыл пустые глаза. Мерцание существа усилилось, будто в телевизоре появились помехи, а затем начала мерцать и моя дочь. 1 2 3. И исчезла. Она просто исчезла. Азулгун снова стал появляться в воздухе, но выглядел ещё более усталым, чем ранее. Готово. Она вернулась на землю в нынешнем своём теле. Это немного сложнее, чем просто перенести сознание, но ведь её земное тело уже сгнило. Думаю, тело из этого мира будет в самый раз. Я согласно кивнул. Это всё неважно. Главное, что она будет жить, сможет ходить в школу, общаться с друзьями, встретит хорошего парня и главное, не будет бояться, что на город нападут мутанты или закончится мерзкий шмордяк. Меркан ним повесил использованный амулет себе на шею и принял от меня второй. Всё повторилось, только в этот раз ему было сложнее всё это проделать. Однако цель достигнута. Татьяна тоже исчезла из этого ада и сможет жить нормальной жизнью, которую она заслуживает. Азулгун повесил второй амулет себе на руку изогнутую в локте. Знает, что их нельзя соединять. А затем потянулся за третьим. Я взглянул на Рорика, корчащегося от боли в разорванной спине, посмотрел на Нату, которая медленно вертела головой ища Татьяну и Лизу. На войса Сэма, Кутиса и Луиса, которые дрались с врагами без всякого страха. «Давай, третий амулет, мне нужно уходить отсюда, мало сил осталось». «Да, ты прав, тебе нужно уходить из этого мира». Одним движением руки я бросил в Мерканима третий амулет, а затем подтолкнул его телекинезом и стянул все три в одну груду на груди Азу Гуна. Последнее, что я увидел, растерянное недолицо существа, которого я привел в этот мир. Это все только моя вина, и я заплатил за нее сполна. Мерканием взорвался вспышкой света, навсегда отправившись откуда и пришел. Я же провалился во мрак, оглушенный мощным взрывом. Не важно, что я застрял здесь, если не навсегда, то на десяток лет точно, пока не зарядятся амулеты». А потом, если Рорик или кто-то ещё найдёт способ, я вернусь домой. Ведь там время течёт по-другому. Может, я и пропущу пару лет из жизни моей дочки. Может, я и останусь тут на десяток лет, но я уже провёл один такой срок в заключении, переживу и второй. Не могу я бросить этих людей на растярзании и мерканьему. Не могу бросить Нату, которая помогала мне, зная, что я из ночного клана, который она ненавидит. Не могу бросить Луиса, с которым мы прошли через арену и много другого дерьма. Кути, собросившего собственный клан, чтобы только помочь мне. Сэма и Войса, заслуг и подвигов которых не с честь. Не могу бросить Рорика, который хоть и тот еще трус, но закрыл собой моего ребенка. Ну и, конечно же, наши колбаски Транса, которые наконец можно будет развернуть в полную силу.